Глава шестая. Когда прогремел выстрел. В первое мгновение я не понял, что она от меня хочет. Кика крепко схватила меня за руку и потянула вниз. "Быстрее", шептала она. Как я ни старался, не мог предположить, что же могло бросить Кику в бегство. Мы свернули в коридор и побежали в его конец. Там Кика открыла торцевую дверь, Из-за толка он меня в маленькую комнату с мягкими коврами, которые лежали и висели повсюду. Закрев за собой дверь, она перевела дух. "Кого ты так испугалась?" спросил я. Она коснулась пальцами моих губ и минуту слушала в тишину. "Она запретила подниматься на мансарду", тихо сказала она. "Боится, что до прихода милиции мы смажем следы". Кто? Ольга кивкнула. Вот что, негромко произнёс я, обнимая девушку за плечи и отводя её от двери. Расскажи мне, как это случилось с Марком. Разве тебе Лера не рассказала? ревниво удивилась Кика. Рассказала, да я был пьян и слушал не внимательно. Ага, ответила Кика, недоверчиво посмотрев на меня. С трудом верится. Она словно хотела сказать: вот если бы я была твоей девушкой, то рассказала бы во всех подробностях. Ты первый нашла труп, спросил я. "Я?" воскликнула Кика. "С чего ты взял? Тропинку на мансарду уже протоптала. Это тебе так кажется", заверила меня Кика и похлопала ладонью по моей груди. "Просто мне доставляет удовольствие смотреть на мёrtвого Марка". Чем же он тебе так насолил при жизни? Долгая история, пошла от ответа Кика. А ты ль опытный? Она вынула из кармана кофточки пачку сигарет. Я дёрнул штору и посмотрел во двор. Мощный фонарь заревал сугробы и расчищенную от снега дорожку мертвенно-белым светом. Метель улеглась, и на чёрном небе начала проявляться наполовину сточенная луна. Сразу после выстрела мы впятером побежали на мансарду, сказала Кика, прикуривая. Сигарету во рту она держала по-мужски, в углу рта, крепко сжимая фильтр зубами. А когда вы услышали выстрел? спросил я, осматривая оконную раму. Можно ли её выбить и спрыгнуть вниз? Когда сидели в гостиной, это там, где накрыт стол, Кика старательно раскуривала сигарету. Она делала это настолько долго, что мне захотелось выхватить у нее сигарету и самому раскурить ее. Выходит, в момент выстрела за столом сидела вся компания, без особого любопытства спросил я. «Вся?» — повторила Кика и зачем-то посмотрела на потолок. «Нет, не вся. Была Ольга, была Виолетта, дворник». «Какой дворник?» А здесь дворник есть, кажется, его зовут Клим. Не помню точно. Он был с вами весь вечер? Нет, отрицательно покачала головой Кика. Его Марка пригласила Рюмкова выпить и пожелание написать. Значит, в момент выстрела за столом сидело трое, подытожил я, поворачиваясь к девушке. Нет, ответила девушка, вынула сигарету изо рта и стала рассматривать уголёк. «Первый раз такую гадость курю. Не табак, а сырые опилки». «А кто еще был?» – спросил я, испытывая нежное желание перевернуть кику вниз головой и потрясти ее, как яблоню, чтобы говорила быстро и по существу. «И я была», – ответила она и тотчас скорректировала ответ. «Правда, когда прозвучал выстрел, я на лестнице курила, но уже через полминуты была в гостиной». Али, а Лера в это время где была? Не знаю, равнодушно пожала плечами Кика. Говорит, что лежала на диване у себя в комнате. Но она врёт. Плусканос видел, как она по лестнице с мансарды сбегала. Плусканос: "Да", ответила Кика и скорчила гримасу, мол, это мелкая сошка, о которой много знать не обязательно. Работал у нас когда-то фотокором, лысый с усами и очень жизнерадостный. Правильно? Лысый и жизнерадостный. Выходит, Плосконос находился недалеко от мансарды, раз видел, как Лерка оттуда сбегает. «Со мной рядом он курил», — с вызовом ответила Кика. «А как прогремел выстрел, я пошла в гостиную. А Плосконос немного задержался и увидел Лерку». «Ты уверена, что он не ошибся?» «Да ты лучше у своей Лерки спроси, где она была, когда прогремел выстрел?» — рассерженно крикнула Кика. «Чего меня пытаешь?» нашёл стукачку. Она кинула потухшую сигарету на подоконник и уже сделала шаг к двери, но я схватил её за руку и притянул к себе. "Это Лерка, скорее твоя, чем моя", объяснил я. "И мне ровным счётом наплевать, что у вас здесь произошло. Стой же спокойно". "Да пошёл ты", огрызнулась Кика и толкнула меня в грудь. "Ты что, вертухай, чтобы указывать мне, где стоять?"